Опять кенгуру, только маленький. Во-первых, не такой уж он и маленький, ростом со среднюю собаку. А во-вторых, я тебе говорил, что в Австралии много кенгуру и все разные. Это средний кенгуру, которого зовут Валаби Заяц. Заяц? Зря смеешься. Он действительно похож на зайца, особенно мордочкой. У обоих длинные уши, у обоих сильные длинные задние лапы. Только у нашего зайца хвост куцый, а у валаби, как и у всех кенгуру, длинный. А еще валаби друг с другом общаются так же, как наши зайцы. А как общаются наши зайцы? Хм. Колотят по земле передними лапками. Здороваются. Привет! Как же Здоров? Или сообщают друг другу об опасности. Внимание, внимание! Точно так же поступают и валаби. Поколодят лапками и нырк в густые кусты. А детишек валаби тоже носит в сумке. А как же? Он же настоящий кенгуру. Дядя Кузя, а у меня уже готов стишок для этого зайца-кенгуру. У валаби зайца длинный хвостик и большая сумка. Я не вру, потому что он не заяц вовсе. Он на самом деле кенгуру!